Знания древних Ну вот мы и дома. Когда моя своеобразная объединенная эскадра добралась до звездной системы Ю-89-358, где находилось мое убежище, я с некоторой радостью констатировал тот факт, что практически без особых проблем смог довести корабли до нужного мне места. Даже несмотря на то, что в одной из промежуточных звездных систем, которая даже для фронтира была периферийной, я наткнулся на своеобразную засаду из пиратских кораблей. Видимо, эти красавцы решили поиграть в охотников за чужим имуществом, когда вылезли из астероидного поля, и попытались перехватить линкор Федерации, вошедший в ту звездную систему в гордом одиночестве. Хотя он был всего лишь первым из всей нашей группы, что было и не мудрено, так как на борту корабля они банально не обнаружили наличие разумных существ. Я имею в виду живых разумных существ, а по законам Содружества в этом случае они могли претендовать на имущество ведь мой охотник в эту звездную систему вошел позже всех и попал уже фактически на конец этого сражения. Надо, наверное, сразу отметить тот факт, что искусственный интеллект линкора действовал весьма эффективно и быстро. Сначала он просто дождался того самого момента, пока противник проявит себя. И только когда корабли-представители этой расы гаораков, которые были знаменитыми пиратами и контрабандистами как на территории фронтира, так и в Содружестве, выдвинулись в сторону линкора, даже не скрывая своих намерений, Только тогда он и начал действовать активно. Разместив все необходимые цели, искусственный интеллект линкора банально перестрелял те корабли поодиночке, не дав им даже малейшей возможности как-то защищаться. Только один из кораблей был полностью уничтожен, так как снаряд главного калибра линкора, пробив несколько переборок, врезался в реакторную зону, что привело к полной аннигиляции космического корабля, который пытался сбежать. Остальные три корабля были тотально повреждены. Искусственный интеллект линкора Федерации, заранее имея в своем распоряжении чертежи подобных устаревших кораблей, расстрелял их модули управления, что в простонародии называется «мостиком корабля». После чего такой корабль можно было брать голыми руками, так как управления у них банально не было. Орудийные системы на таких кораблях, да и вообще на кораблях последних поколений, начиная со второго, не имели возможности вести огонь вручную без централизованного управления все только через искусственный интеллект корабля. Что тут можно сказать? Запасы расходных материалов, которые я собирался продавать на территории фронтира, а также и пленников в криокапсулах, значительно пополнились. Теперь у меня была возможность действовать, не оглядываясь на территорию Содружества. Все то, что было ценного с разбитых кораблей, было мной снято. Благо, что у кораблей экспедиции, которые шли с моим охотником, были достаточно большие и пустые трюмы, которые теперь оказались забиты всем тем, что могло мне впоследствии пригодиться. Снимал я буквально все, даже те самые автоматические пушки, которые тоже были устаревшими. Я собирался все же усиливать оборону своего убежища. А для этого мне надо было защитить не только тот коридор, через который к нему могли пробраться какие-нибудь корабли, тупо следуя за охотником или по следу какого-то другого моего корабля, но и с других сторон защитив пространство буквально со всех позиций. Для этого надо было установить орудийные башни так, чтобы противник не мог ниоткуда подобраться к базе. Тем более незаметно, на каком корабле бы он не был, даже на сверхлегком моските. Поэтому я старался действовать на опережение своих потенциальных противников. Когда мы все же прибыли в эту звездную систему, я в первую очередь постарался опять связаться с домовым. За это время, пока я отсутствовал, через эту территорию прошел только один конвой. И тот опять сопровождался тяжелым крейсером с Маврикией. Неужели эти пираты решили где-то поблизости свить себе гнездо? Все то, что я знал про этих пиратов, которые использовали астроносые корабли с пилообразным гребнем, говорило мне о том, что конфликты с ними у меня могут возникнуть буквально на ровном месте. Эти ребята вообще не имели страха перед кем-либо. Они не отступали перед противником, который может быть даже многочисленнее и сильнее. Все то, что было поблизости, они уже заранее считали своим. Просто они еще не успели туда свои загребущие руки протянуть. Я же при всем этом понимал, что такие соседи мне не нужны. Но выходить против них на своем крейсере я пока что не считал нужным. Когда по большей части у них среди кораблей имеются тяжелые крейсера, которые действуют либо звеньями, либо эскадрами. Я не был уверен в том, что сейчас могу с ними справиться. В данном случае мне просто не хватает информации. На данный же момент эта звездная система была пуста, и поэтому я тут же деловито двинул все корабли к базе. Нечего им тут светиться. Мне еще не хватало, чтобы кто-нибудь заметил такую объединенную группировку, которая вообще-то не могла здесь просто так появляться. Так что пришлось поторопиться. Но входили они в астероидное поле именно по указанному маршруту и по одиночке. Слишком узкий коридор там был, чтобы единой группой пробираться к базе. Но это сейчас не имело особого смысла. В течение нескольких часов все корабли, буквально паровозиком, один за другим, вошли в ту самую каверну, где уже практически полностью было закончено строительство. Да и возле верфи уже начал появляться своеобразный скелет моего будущего корабля. Я уже практически и разработал систему крепления ребер жесткости, которые должны были сделать так, чтобы внутри можно было ставить любые модули, без какого влияния на прочность корабля. Так как при этом корабль не терял прочности корпуса, И имел бы даже возможность входить в плотные слои атмосферы какой-нибудь планеты. А знаете, зачем мне это было нужно? Да все просто. Представьте себе такую картину. Мой корабль преследует какой-нибудь линкор. Я хотел для себя корабль максимум линейного класса, но попадающий под классификацию крейсер. Все-таки платить за него при проходе через территории Содружества будет гораздо дешевле. Итак, преследует мой корабль какой-нибудь линкор или еще что-нибудь потяжелее. Да, по скорости я, может быть, и оторвусь от такого противника. Это и не мудрено. Со всеми моими задумками, особенно касающимися двигательной системы такого корабля. Но представим ситуацию так, что я не смогу разогнаться. И что мне тогда делать? Я нахожусь в звездной системе, где есть какая-нибудь достаточно крупная планета. И чтобы оторваться от врага, мой корабль начинает приближаться к ней. Вы знаете, как в первую очередь реагируют разумные, привыкшие к тому, что корабли модульные и достаточно хрупкие? ведь модульные корабли имеют пониженную прочность корпуса. То есть такой корабль не будет приближаться к планете, особенно входя в плотные слои атмосферы, что для него может быть весьма опасно. Тем более на ту дистанцию, когда его корпус подвергнется усиленному воздействию плотных слоев атмосферы или гравитации планеты. В первую очередь они будут смотреть на мой корабль, на то, что с ним происходит. Если они увидят то, что мой корабль спокойно проходит достаточно близко от такой планеты, то постараются догнать меня по кратчайшему маршруту. А кратчайший маршрут — это как раз-таки прямая линия между двумя точками. То есть, если там сумел пройти мой корабль, то там они тем более пройдут. Все только из-за того, что даже по внешним параметрам мой корабль, похожий на какую-то мифическую птицу, будет более уязвимым и слабым, чем какой-нибудь из этих кораблей. Только потому, что они в этом уверены. Вот и все. Как результат, они попадут под воздействие гравитации и плотных слоев атмосферы этой планеты и до самого конца не будут верить в то, что с ними происходит, когда их корабль начнет банально разваливаться от этих перегрузок, на которые он просто не рассчитан. Ведь они были уверены в том, что их корабль был более прочным, чем мой. А мой в этом месте прошел достаточно спокойно и без видимых повреждений. Как факт, поймав чужой корабль в такую ловушку, Я могу легко избавиться от преследователей, банально уничтожив тот корабль природными силами, плотными слоями атмосферы, а также и гравитацией какой-нибудь планеты, которые не оставят им ни единого шанса. Хитро придумано. Думаю, что достаточно хитро. Что касается моих мыслей по поводу двигательной системы моего будущего корабля, то я собирался сделать весьма специфическую двигательную систему, установив двигатели своеобразным образом. Основная масса будет расположена в корпусе корабля, в его кормовой части, закрытая теми самыми пилонами. Все это обычная безопасность. Такие еще четыре двигателя будут расположены на консолях в крыльях. Вот эти двигатели, хотя и будут иметь отношение к крейсерским, при этом будут иметь своеобразную свободу. То есть они будут двигаться относительно нормали. Например, у них будет возможность перемещаться относительно оси корпуса корабля на 45 или даже 60 градусов. То есть в нужный момент они просто срабатывают и ускоряют мой корабль, давая ему дополнительный импульс при движении. А когда будет нужно, то такие двигатели просто резко разворачиваются относительно центральной оси корпуса корабля на определенный угол и дают толчок к повороту корпуса. Это даст моему кораблю довольно большую маневренность. Хотя я уверен в том, что такой рывок при таком повороте будет достаточно сильным. А значит этот вопрос надо как следует продумать противоперегрузочные кресла Содружества в данном случае вряд ли помогут. Соответственно, можно понять то, что надо подумать над тем, как избавиться от такого проблемного участка строительства. Ну какой мне смысл делать такие модификации, если при первом же использовании подобного поворота, который я называю экстренным разворотом, меня банально самого размажет по переборкам мостика? Нет, мне такие усовершенствования совершенно ни к чему. Лучше уж предусмотреть развитие подобных событий заранее но не попадаться в подобную ситуацию. Когда все мои корабли зашли в глубину созданной мной базы, я получил возможность хоть немного, но все же расслабиться. Хотя мне не до этого было. Мои инженеры тут же принялись работать над усилением позиции в этом астероидном поле. Сейчас эти девчонки у меня уже ничего не спрашивали. Я банально поставил их перед фактом, приказав выполнять работу. А так как в договорах не было прописано того, что они могут мне задавать какие-либо вопросы, Все такие глупости они сами позабыли. Сейчас же, пока подготавливаю все, я решил все же попытаться заняться этими самыми базами знаний древних, которые занимали мою память. Все-таки они мне изрядно мешали. Я лучше бы заполнил это место чем-нибудь полезным для меня, чем таким, возможно, даже никому не нужным хламом и мусором, доставшимся мне совершенно случайно. Именно поэтому, убедившись в том, что все сделано правильно и работы идут полным ходом, Я специально отдельно установил медицинскую капсулу, где собирался улечься на время их изучения. Попутно, в этом самом помещении, я установил довольно крупные контейнеры, забитые под завязку картриджами для медицинских капсул. А также запустил туда двух медицинских дроидов, которые были обязаны следить за тем, как работает медицинская капсула. Также дроиды могли самостоятельно подменять медтехника и в случае нужды заменяли израсходованные картриджи в медицинской капсуле не давая преживать процесс происходящих преобразований. Что было, кстати, тоже достаточно полезно для меня. А учитывая тот факт, что мне в руки попали медицинские капсулы пятого поколения, можно было понять, что я получил то, что хотел. И тут дело не только в медицинских капсулах. Дело в том, что на линкоре Федерации Невей я нашел тот самый медицинский комплекс «Боец-5». Как ни странно, так именовался именно «тренировочный медицинский комплекс», в котором вовсю шла подготовка тех же штурмовиков и пилотов, без использования каких-либо тренажеров или износа оборудования тех же москитов. Пока что я установил этот комплекс на базе и дал к нему доступ девчонкам, чтобы они могли тренировать свои собственные возможности. Ведь базы знаний — это одно, а вот опыт, который они нарабатывали в таком тренировочном комплексе, это дело совсем другое. Убедившись в том, что у меня все готово, я все-таки решился залечь в медицинскую капсулу приказав разбудить меня, как только первая из моих двух жен придет в себя. У них уже заканчивался процесс восстановления мозговых тканей. И пора бы уже устанавливать им нейросети и другие импланты пятого поколения, чтобы эти две девчонки могли перешагнуть на новый уровень. Представляя себе их глаза, когда они узнают о том, что некоторые из их младших родственников, как специалисты, уже их в чем-то обогнали, я едва не расхохотался. Ведь всем этим девчонкам были сразу установлены нейросети и импланты пятого поколения. Добавьте сюда еще и тот факт, что базы знаний они старательно изучали под разгоном, пользуясь доступом к медицинским капсулам. И вы поймете все то, о чем я говорил. Ну вот, все снова возвращается на круги своя. Тихо усмехнулся я, когда надо мной, с тихим шорохом, снова опустилась прозрачная крышка медицинской капсулы, и в нос мне ударил знакомый запах газа, заставивший мое сознание рухнуть в пучину того самого серого тумана, наполненного различными огоньками. Только в этот раз меня начало так мотать, что иногда казалось, будто мое сознание куда-то затягивает огромный водоворот. Судя по всему, это все происходило именно из-за того, что перед тем, как потерять сознание, я успел запустить процесс изучения баз знаний древних, которые находились в моей памяти. И практически сразу мое сознание пробило молния И это были отнюдь незнания. Я не начал кричать «Эврика», как тот самый Архимед. С моей стороны подобное было бы глупо. Хотя бы по той причине, что я в данном случае банально хотел выжить. Это была боль, физическая боль. И мой симбионт практически сразу принялся рекомендовать мне провести модификацию, а также немедленно предоставить ему самые различные строительные материалы. Так как сам симбионт банально не справляется с таким давлением. Это мне еще повезло, что у меня был симбион древних. Будь у меня обычная нейросеть содружества которые распространены в этом государственном образовании, то боюсь, что со мной могло бы произойти что-то весьма непредсказуемое. Сейчас мне это даже представить себе сложно. В конце концов, я устал бороться с этим водоворотом и расслабился, представив себе, что этот водоворот просто тянет меня на дно реки. Вот вы, например, знаете о том, как бороться с водоворотом, который может неожиданно образоваться в какой-нибудь с виду безобидной реке. Из-за чего он появляется? Знаете? А тут все просто. в дном реки есть какая-то пустота. Может, просто сдвиг каких-нибудь пластов произошел. Но это лучше геологи объяснят. Так вот, подоворот образуется из-за того, что вот эта самая полость соединяется каким-то невероятным образом с дном самой реки. Обычно это какая-то трещина появляется в дне реки. А так как внизу пустота, то она тут же начинает заполняться водой, которая уходит туда из реки. В результате этого и возникает водоворот. И вот любой пловец, который по своему незнанию может попасть в него, в первую очередь начинает барахтаться. А это ошибка. В таком случае, если, конечно, ваша река не сильно глубокая, надо расслабиться и позволить водовороту увлечь вас на дно. Дело в том, что на поверхности воды у водопада самая широкая площадь. То есть он вас тянет не только в середину водоворота, но ну и по кругу. Если вы остановитесь, то он начнет вас тянуть вниз. Да, и к своему центру тоже. Но не в этом дело. Когда он дотягивает вас почти до самого дна, ваша задача сделать все быстро и просто. Вы собираетесь, и когда ваши ноги доходят до дна, где находится та самая трещина, которая тянет воду, вы просто расставляете ноги шире, чтобы не провалиться в эту щель, и, отталкиваясь от дна реки, резко в сторону, неважно какую, Важно сделать этот рывок параллельно дну реки. Таким образом, вы вырываетесь из самого узкого места водоворота, где вода вращается очень узким столбиком и не затягивает вас в щель. А у вас появляется твердая опора, от которой вы можете оттолкнуться. Вам придется проделать немного своего пути к спасению параллельно дну реки, стараясь отойти от этого места как можно дальше. Потом по наклону вы выйдете на поверхность водоема. Но важен сам факт того, что вы вырвались из водоворота. Именно этот способ даст вам возможность уйти без особых усилий. Я имею в виду без тех усилий, которые вы потратили бы, если бы пытались просто по поверхности воды вырваться из этого природного катаклизма. Хотите знать, почему это будет сложно сделать по поверхности реки? Да хотя бы по той причине, что та самая вода, которая будет вращаться и утягивать к центру водоворота, сама начнет вас сбивать. Вы просто будете тратить силы на бесполезную борьбу и без чужой помощи вы оттуда не вырветесь. Конечно, кто-нибудь сейчас заявит мне еще и о том, что вот такой водоворот может иметь внизу просто огромный пролом, в который вы провалитесь даже с широко расставленными на шпагат ногами. Ну, в данном случае я скажу вам вот что. Если бы там, на дне реки, был бы вот такой пролом, то при первом случае, когда внизу ограниченный объем пустого пространства, то вода бы заполнила его очень быстро, и водоворот буквально за пару часов пропал бы и вам просто невероятно не повезло, что именно в этот момент туда попали. И второй случай. Если там просто невероятно огромная пустая полость, то ваша река практически сразу обмелеет, и вода вся уйдет туда. Так что если вы попадете в водоворот, который с берега вам не виден, то значит на дне маленькая щель. Но водоворот может быть достаточно большой на поверхности. Как я уже сказал, возле самой этой щели он будет очень узким, сжатым фактически чуть ли не до ширины самой щели. А она не может быть большой, иначе бы вся вода из реки ушла бы. Или бы этот водоворот был бы прекрасно виден с берега. И вообще, глупо соваться в воду, которую ты не знаешь. Вдруг там пираньи или крокодилы водятся. Вот на это я сейчас и рассчитывал, когда пытался выбраться из водоворота, который мотал мое сознание в сером тумане, начавшем сильно темнеть. Возможно, так на все влияли сами эти знания древних. Этого я точно не скажу. Но скажу главное. Я пытался выжить. И сейчас надеялся на то, что меня не погубит этот водоворот. Тем более, что мой симбион сейчас старательно пытался усилить свои возможности, чтобы защитить мой разум. Я немного к нему уже привык, поэтому и рассчитывал на то, что выживу. И это был единственный расчет, который сейчас удерживал мое сознание на краю безумия. Так как мое состояние постепенно ухудшалось, я чувствовал жуткую боль, терзающую не только мое тело, но и разум. И это все не добавляло мне желания жить ну и умереть просто так, сдавшись на милость кого-то неизвестного мне, я тоже не собирался, так как надеялся на то, что моя борьба не пройдет зря. Вот это меня долбануло. Тихо повернувшись в открывшейся медицинской капсуле, я с трудом поднял странно гудящую тяжелую голову, после чего внимательно осмотрелся. В углу, который был выделен мной именно под использованные расходники для медкапсулы, валялась довольно крупная куча использованных картриджей, которые опустошило это устройство, спасая мне жизнь. Уже потом, когда я обрабатывал полученную мной от медкапсулы информацию, то понял, что мой симбионт, пытаясь спасти от гибели клетки моего мозга, принялся старательно дублировать все нейросвязи, до каких только мог дотянуться. И сейчас практически полностью окутывал мой мозг. То есть, как минимум, за это время он увеличился в три раза. Я имею в виду объем занимаемой площади тканей моего мозга. Его вычислительный центр, который ранее и так был достаточно велик, теперь занимал тоже в четыре раза больше площади, что повышало его возможности многократно. Перебросив всю нагрузку с тканей мозга на себя, симбионт несколько раз получал сильные повреждения, которые компенсировал ростом новых нейроцепочек. И теперь у меня в голове вообще было что-то непонятное. Однако все пакеты баз знаний древних были усвоены. Вот только я никак не мог понять то, что именно я изучил. Среди изученных баз знаний ничего нового не появилось. И это меня сильно насторожило. Что это за пакеты информации такие странные? Если это база знаний, то они должны были мне что-то дать. Но не должны же были они меня убить. Именно поэтому я снова лег в медкапсулу и запустил полную проверку организма. И вот тут меня ожидал весьма интересный сюрприз. Как оказалось, мой симбионт под воздействием этой самой программы, которая прописалась внутри его вычислительного ядра, полностью подменил собой мою нервную систему, модифицировав ее до невероятных возможностей. Теперь мне не страшны были какие-то травмы или переломы. Симбионт мог запросто возобновить их работу, восстановив подключение. Регенерация организма возросла почти на 85%, что я достаточно быстро проверил, банально порезав себе руку. Я и так замечал тот факт, что различные травмы на мне зарастают достаточно быстро. А тут, едва я успел порезать руку, как этот порез тут же начал зарастать, и буквально через пять минут от него не осталась даже следа. Единственная капля крови, которая появилась на моей ладони, высохла и была мной стерта. Все. Никаких следов того, что я как-то пострадал, банально не оставалось. Более того, по выводам медицинской капсулы, к которой был подключен искусственный интеллект 20 класса со специальной программной средой «Медик-содружество», что давало возможность содержать в нем знания практически про всех известных существ, обнаруженных на территориях этого государственного образования, стало понятно, что мне теперь не страшны даже те самые нервно-паралитические газы. Любые воздействия на мой организм симбионт банально блокирует. То же самое, по сути, защищает меня и от воздействия и излучения парализаторов. Вы представляете себе то, какое ощущение удовольствия я получил, когда узнал о том, что парализатор на меня не будет действовать. Я даже провел эксперимент. Тот самый дроид, который получил приказ единовременно выстрелить в меня из парализаторов, выполнил команду беспрекословно. Я же даже боли не почувствовал. Меня просто пошатнуло в пространстве, как будто моя голова закружилась на мгновение. И все. А симбионт тут же отрапортовал о том, что была проведена попытка воздействия на мою нервную систему, которую он блокировал, и теперь вырабатывает полную систему защиты организма от подобных воздействий. Следующая попытка выстрелить в меня из парализатора уже даже к головокружению не привела. То же самое касалось и модифицированных мышечных волокон. Неужели это самая программная среда, которая была в моей голове, оказалась отнюдь не базой знаний, а по сути специальным программным патчем для того же самого симбионта древних? Такое тоже было бы в принципе возможно, Кто знает, на какие фантазии могли пойти древние. Может быть, эта программная среда была специально разработана для каких-нибудь штурмовых подразделений их армии. Ведь, по сути, все симбионты, с которыми сталкивались ученые Содружества, имели отношение к одному и тому же направлению. А что? Неплохо придумано. Представьте себе такую картину. Производится стандартный симбионт, который устанавливается представителем всего населения их государства. Точно так же, как делается в Содружестве всем гражданам государств, которые только родились на их территории и имеют гражданство. Да, та самая бесплатная стандартная нейросеть. Она не имеет никаких специализированных направлений. И по своей сути всего лишь работает как своеобразный первичный ключ и допуск к различным устройствам домашнего обихода. Для того, чтобы стать каким-нибудь специалистом, вам необходимо менять нейросеть, восстанавливать мозговую ткань. Все это лишние и никому не нужные затраты. Вернее, они нужны именно тем, кто занимается производством таких нейросетей и проведением медицинских операций по восстановлению мозговой ткани. Это все как раз-таки прекрасно понятно. Но давайте представим эту ситуацию немного в другой ипостаси. Вот вы поставили себе стандартный симбионт или нейросеть. Не что. И хотите стать специалистом. Для этого вам надо не переустанавливать все эти нейроимпланты, а банально обратиться в медицинскую клинику, чтобы вам установили вот такой вот программный патч, который, воздействуя на программную среду самого симбионта, модифицирует его в нужном вам направлении развития. Естественно, что медикам придется постараться, чтобы вас этот патч не убил. Как в моем случае и произошло. Он пытался меня убить. Вернее, не сам симбионт, а те изменения, которые происходили в его матрице и программном ядре. Я додумаю, почему у меня новых знаний не появилось? Учитывая то, что таких пакетов мне в голову было воткнуто аж 4 штуки, мне сейчас даже страшно себе представить, какую специализацию я получил в результате всего этого. Может быть, какой-нибудь суперштурмовик-поломойка? Не знаю. Если эти данные касались какого-то оборудования, то это оборудование явно имело отношение к тем самым древним. И я это узнаю только тогда, когда получу это самое оборудование в использовании, но никак не раньше. Поэтому мне не стоит даже переживать сейчас на эту тему. Главное для меня заключается сейчас именно в том, что я выжил. Вот только в руки каких-либо медиков мне сейчас лучше не попадать. Все только по той причине, что мой симбионт превратился в нечто несусветное. Во-первых, он полностью модифицировал мои нервные волокна. Модифицировал внутренние органы. Модифицировал мышечную ткань. Увеличил мышечную память настолько, что мне достаточно всего лишь несколько раз повторить какое-то движение, и оно запоминается автоматически. То есть, по сути, я становлюсь идеальным бойцом, которому изучить какие-то боевые навыки будет проще в сотни раз, чем каким-либо другим разумным, вроде тех же креатов или троллов являвшихся чуть ли не главной ударной силой Федерации Нивей. К тому же, как бы ни странно это ни выглядело, были модифицированы и мои кости. Ну а что вы хотите? Если у меня был уплотнен примерно раз в 20 мышечный каркас, именно уплотнен, а не увеличен, не советую путать эти понятия, то в данном случае и кости надо было усилить. Я в данном случае имею в виду тот факт, что мои мышцы стали более плотными, как тот же материал брони, который я уплотняю. Я все так же выглядел худощавым и подвижным парнем. Вот только мне пришлось на несколько часов закрыться в специальном тренировочном комплексе, чтобы научиться ходить и двигаться заново. Когда я вылезал из медицинской капсулы, то буквально легким движением руки банально свернул крышку этой капсуле и проломил ей борт так, что пришлось его ремонтировать. А когда я брал одежду, хорошо, что это были обычные комбинезоны ОВИКС, то три из них просто порвал, когда пытался одеть. Силу никак не мог рассчитать, силу и скорость движений. А это очень опасно. Благо, что в медицинском тренировочном комплексе имелся такой курс, который касался модифицированных бойцов, которые усиливают свои мышечные ткани и нервные волокна благодаря чему мне удалось привести свой организм в порядок. И теперь я двигался вполне нормально, как мне было нужно, но мог двигаться и гораздо быстрее, что в будущем, возможно, даст мне дополнительную возможность выжить. Дополнительно ко всему прочему, у меня в той самой части симбионта, которая уходила в позвоночный столб, появились своеобразные импланты. Видимо, их вырастил сам симбионт. Что они мне дают, я узнаю позже. Но теперь я и сам прекрасно понимал то, что в руки врачей Содружества мне было бы лучше вообще не попадать. Потому что в данном случае даже дураку понятно, что модификации моего симбионта слишком неординарные, чтобы оставлять их без присмотра и тщательного изучения. Есть в Содружестве такие разумные, которые наверняка постараются добраться до моей головы любой ценой. Если раньше они хоть как-то, но все же скрывали свои интересы, то теперь это дело так просто не закончится. И если раньше за мной охотились различные частные компании, то теперь на меня начнут различные государственные организации и даже полноценные военные эскадры. Мне это надо? Сильно сомневаюсь. Уже только поэтому мне хотелось бы избежать подобного внимания со стороны различных разумных. А это будет невозможно, если информация про модификацию симбионта мне не удастся скрыть от различных умников. Я сам прекрасно понимаю, что в моем экипаже все равно будет нужен медик. Тем более, что оборудование для подобного направления развития моей корпорации у меня уже вполне хватало. Как результат, можно понять главное. В сложившемся положении я просто окажусь в очень критической ситуации. Какой медик должен быть предан мне и душой, и телом? Нельзя оставлять его без присмотра или отпускать куда-то. Если этот разумный, кем бы он ни был, все же узнает хоть что-то про изменения в моем организме. Уже только поэтому я должен побеспокоиться о том, чтобы такой разумный никогда не покинул борт моего корабля, и чтобы он никогда не попытался продать подобную информацию на сторону. Как ни крути, но в таком положении мне необходимо быть готовым к тому, чтобы я сам мог позаботиться о таком разумном, чтобы он даже не помышлял о таком развитии ситуации. А с этим могут возникнуть определенные сложности. Пока мой экипаж достаточно мал, я и сам могу справляться с такими функциями. Но так будет не всегда. Поэтому мне необходимо быть заранее подготовленным к тому, чтобы я мог довольно серьезно противостоять любым попыткам заполучить информацию про меня кому бы то ни было. И даже в том случае, если подобные интересы настолько глупо выглядят, как это было в отношении этого самого старика-тролла, который надеялся всего лишь украсть у меня возможность торговать собственными поделками, таких умников вообще надо буквально сразу уничтожать, чтобы больше ни у кого не появлялось никаких желаний перейти мне дорогу все только из-за того, что стоит только кому-то одному позволить подобное и дать ему выжить после этого, как тут же найдутся сотни, тысячи других, кто будет рассчитывать именно на эту поблажку, на то, что даже в крайнем случае они не понесут никаких потерь и, возможно, получат все то, что им хочется. Я же в данном случае понимал, что любая такая поблажка или попустительство банально станут для меня огромной проблемой, и появление даже малой части таких проблем мне совершенно ни к чему с большим трудом все же придя в себя и постаравшись смириться с информацией, что мой организм уже достаточно сильно модернизирован, я вспомнил о том, что к этому времени в себя также должны были прийти и две моих супруги. К этому времени у них уже должны были восстановиться все необходимые клетки мозга, чтобы была возможность установить им нейрооборудование пятого поколения. Да что ты можешь сейчас сделать? Как я и думал, тот самый конфликт, который ранее уже назревал между родственниками, в этот раз вылился в нечто новое. «Кто ты такая? Вот я уже полноценный пилот и могу пилотировать средние корабли четвертого и даже пятого поколения. А что можешь ты?» Как ни странно, возмущалась именно родственница Лапиры Варна, той самой молодой Зунры, которая сейчас почему-то считала, что имеет право претендовать на нечто большее, чем на положение младшего члена семейства. А сама Лапира была просто в бешенстве. Они даже не понимали того, что в договоре, который сами же подписали, были все необходимые для этого сноски. Те самые пункты, которые указывали об их положении в экипаже. А хороший юрист мог интерпретировать их по-разному, вплоть до семейного положения. И это была их серьезная ошибка. Всего лишь по той причине, что сама эта девушка была у меня офицером. Да, возможно, сейчас все было не столь явно из-за того, что она практически сразу попала в медицинский комплекс. И это было вполне понятно, так как в данном случае она была, как бы это странно не звучало, именно тем, кто их привел ко мне. И эти же красотки, видимо, совершенно забыли о том, что в некоторых случаях надо уметь отступать. И, судя по всему, они не просто об этом забыли. Эти дамочки даже не пытались подумать о том, что банально рискуют, подставляясь именно сейчас. Однако они не считали нужным вообще реагировать даже на то, что в помещении столовой, где все это сейчас происходило, вошел я. Они продолжали насмехаться над своей родственницей, которая, по их мнению, что-то доупустила. Да Хотя, по сути, если бы они хоть немножко подумали головой, то смогли бы понять главное. Эти две девушки уже числятся моими женами. Уже. Они же пока что просто члены экипажа и не более того. То есть пытаться на что-то претендовать они могли бы только в том случае, если бы я им это позволил. А с этим у них могут возникнуть серьезные проблемы хотя бы по той простой причине, что подобные скандалисты мне в экипаже были просто не нужны. Я уже молчу о том, что такие дамочки во время подобных ссор даже не соображают того, что делают, поэтому мне лучше держать их на расстоянии от себя. Тем более, что во время таких ссор они могли бы банально выдать никому ненужные тайны моей собственной семьи, а мне это было ни к чему. А вот девчонки из семейства молодой слаксы Сам и вели себя более сдержанно словно у них ничего не изменилось, и это меня немного порадовало. Судя по всему, и остальные представители семейства Зунеры ждут моей собственной реакции, чтобы наброситься на ту, кто, по их мнению, может быть более слабым звеном в семье. Нет, кошачьи так не поступают. У меня создалось стойкое впечатление того, что они ведут себя сейчас, как какие-то шакалы. Уже только поэтому в отношении этой дамочки, которая вела себя столь необычно, Я почувствовал какое-то отвращение. Придется с ней как-то по-другому решать вопрос, если получится. Лапира, Сама, задумчиво выдохнул. Я указал на девушек, которые сейчас были лишены нейроустройств, но, видимо, все еще ожидали от меня какой-то помощи. Идите за мной, пора сделать то, что я вам обещал. И вот тут все остальные растерянно замерли. Слово «растерянно» касается именно семьи молодой Зунры. А вот представители семейства Слаксы вполне спокойно реагировали на происходящее. И даже, судя по всему, немного порадовались за родственницу. Той же красотке, которая хвалилась своими навыками пилота, я ничего не сказал. Просто через симбионт приказал охотнику перевести ее на вечное дежурство на торпедоносец. Будет теперь у меня вечно пилотом челнока или какого-нибудь вспомогательного корвета. И не более того. А что? В данном вопросе вариантов просто не остается. Глупо даже предполагать, что эта дамочка успокоится. И, скорее всего, она будет продолжать и дальше корчить из себя что-то несусветное. Но только не в этот раз. Я не собирался давать ей возможности подняться на новый уровень. Да, я сам прекрасно понимаю, что потратил на нее достаточно много средств. Но тут ничего не поделаешь. С некоторыми вещами приходится, так сказать, смириться. Только вот она сама не учитывала того факта что ей, скорее всего, придется все эти долги отрабатывать еще дольше, чем можно даже подумать. А когда контракт будет закончен, эта девчонка будет выброшена за борт моего корабля. Нет, не в космос. Я просто вышвырну ее из своей команды. И пусть ищет себе место в других организациях. Хотя я сильно сомневаюсь в том, что к тому времени у нее вообще будет желание уйти куда-то на сторону. Но эти нюансы меня сейчас совершенно никак не беспокоят. Естественно, что как только она узнала о том, что на мостике ей вход уже закрыт, то тут же попыталась проявить свое безудержное желание со мной пообщаться. Вот только основа не учла того факта, что для этого необходимо в первую очередь именно мое желание общаться, а не только ее. Насколько я понимаю, ты очень сильно хотела получить возможности к росту. Я тебе их предоставляю. Когда через два дня я все же соизволил ее принять, Девушка услышала от меня не очень приятные слова. Но ты забыла о том, кто именно привел тебя сюда. Кто именно сделал из тебя специалиста, а не какую-то там подстилку для твоего потного папаши. А раз ты такая забывчивая, то я тебе об этом напомню. Хочешь ты этого или нет. Думаю, что тебе будет интересно об этом узнать. С того самого дня, как ты проявила свой характер, ты будешь являться всего лишь одним из пилотов младшей категории, но большее ты не тянешь. А долг за тобой все так же остается. Тот самый долг, который ты будешь отрабатывать. И когда ты его отработаешь, ты отправишься в свободное плавание. Мне такие умники, которые считают себя выше всех, в команде не нужны. Ты, кажется, совсем забыла о том, что именно я выбираю для себя супругу. Поэтому мне придется решать этот вопрос каким образом. А теперь иди на новое место службы. Несмотря на все слезы этой девчонки, я был непоколебим пригрозив ей тем, что если она продолжит действовать в том же духе, то в скором времени вообще может оказаться снова на своей родной планете в объятиях своего папаши, я заставил ее успокоиться. Только вот не факт, что все эти нейроустройства у нее все еще будут установлены. Кроме того, я всегда могу заморозить ее, а потом, попав на территорию империи Арвар, банально продать как специалиста. Да, полностью я не верну себе этих денег, которые на нее потратил, Но в данном случае важно то, что я хоть что-то себе верну. Зато и другим будет наглядный урок, так как они банально стали считать себя слишком уж самостоятельными. Я видел глаза этих девчонок. Они, как свора хищников, смотрели за тем, кто из них, по их же мнению, стал слабым, и кого можно сожрать. Я такого не приемлю. Да, возможно, я сейчас живу по таким законам именно так, как они существуют здесь, в Содружестве. Но в своей собственной семье и команде я такого никогда не приемлю. Так что пусть привыкает к своей новой должности. Молодая девчонка, и даже в чем-то симпатичная. Посмотрим, на что она мне впоследствии сгодится. Сумеет заслужить с моей стороны какие-нибудь поблажки или бонусы. Молодец. Значит, будем разговаривать по-другому. Ну а до тех пор, пока она этого ничего не поняла, ей придется находиться в состоянии своеобразного изгоя. Как я и предполагал, Практически сразу, как только в моей небольшой команде стало известно о том, что она попала в своеобразную опалу, ее же бывшие подружки из ее же семейства тут же накинулись на нее, стараясь девчонку банально добить, в результате чего еще две из них оказались наказаны, точно так же, но для меня обидным был тот факт, что обе эти девчонки были пилотами, это же до какой степени они обнаглели, что решили, будто бы я кого-то одного накажу, а другого наказывать не буду. Я этого не понимаю. Как можно быть такими предсказуемыми? А когда на следующий день мои два офицера вышли из медицинских капсул, то чуть ли не в торжественной обстановке получили отменять те самые кристаллы с базами знаний, которые должны были поднять их значимость на новую высоту. Вот чего не учли эти девчонки, которые накинулись на свою родственницу, по какой-то глупости считая, что они на данный момент выше ее по положению. Именно того, что у нее были знания и опыт. Ведь Лапира не один год шла к тому, чтобы улучшить свое благосостояние. Они же получили все и сразу. И почему-то думали, что с них за это никто ничего не спросит. Что и являлось их ошибкой. А сам я достаточно быстро успокоил своих двух супруг, уединившись с каждой из них по очереди, что позволило им не расслабиться и убедиться в том, что ситуация под контролем. Естественно, что во всех этих интригах в выигрыше оказались именно родственники сами. Их оказалось больше, а вот родственницы Зунры все оказались в опале. Я же в данном случае эту ситуацию даже не рассматривал. Мне было важно продолжать свою работу. Учитывая тот факт, что мой симбионт получился сейчас более сложным, можно было понять, что и мой дар по оперированию ПСИ перешел на новый уровень. Мне было гораздо проще делать те самые пространственные карманы, уплотнять бронеплиты, чем я старательно сейчас и занимался делая весьма своеобразную конструкцию из подобных закрытых помещений, чтобы иметь возможность все как следует просчитать. Надо сказать, что искусственный интеллект конструкционного кластера, который я называл инженером, совершенно сейчас не понимал того, что я делаю. Он просто никак не мог усвоить тот факт, что в достаточно небольших помещениях придется устанавливать оборудование и модули, которые по одному только своему размеру гораздо больше. Однако я старался просчитать буквально все. И мои расчеты получались весьма специфическими. К тому же я выяснил еще один интересный факт, на который сразу не обратил внимания. Если в такой пространственный карман я вставлю модуль, но не полностью, а частично, то внутри этого модуля все будет нормально, никакой потери энергетики не будет, даже если я буду постоянно находиться в той самой части, которая находится в пространственном кармане. Уже только поэтому я понял, что открыл что-то странное, но весьма важное для меня. Получалось так, что сам этот пространственный карман в первую очередь влияет на внешнюю оболочку того, что вставляется внутрь. Если я, к примеру, сделаю в таком пространственном кармане своеобразную нишу, куда воткну какой-нибудь модуль вроде ангара, то внутри смогут работать и техники, и дроиды, без потери своей энергии. Хотя, по сути, сам этот ангар будет практически полностью находиться на территории пространственного кармана. То же самое можно сказать и про другие модули. Это было интересное решение вопроса. Подумав об этом немного более предметно, я понял, что можно будет делать что-то вроде своеобразных матрешек. Карман в кармане. В результате чего внутренний объем таких карманов будет просто огромным. Главное все сделать так, чтобы уже внутри этих карманов имелся своеобразный пенал, который своим внешним покрытием или оболочкой защищает содержимое от воздействия окружающего пространства. Того самого измененного пространства кармана. Интересное решение вопроса. Возможно, кто-то предложит мне тут же сделать какой-нибудь легкий крейсер, который внутри может быть как какой-нибудь линкор. Да, было бы интересно соорудить что-нибудь подобное. Вот только существует одна огромная проблема. Для того, чтобы что-то вставлять куда-то, как ни крути, но нужны площади. Я в данном случае имею в виду, к примеру, тот самый модуль гипердвигателя – которую можно попытаться вставить в подобное пространство измененного кармана. И если будет узкий проход, то этот модуль туда просто не пройдет. То есть, чтобы вставить этот модуль в такой карман, нужен соответствующий размер внешней стены, которую я буду изменять. Это непреложный факт. Внутри я могу изгаляться, как мне угодно, и на что мне хватит сил. Но снаружи должен быть определенный размер прохода. И тут никуда не денешься. Вариантов просто нет пытаясь провернуть вариант с расширением таких карманов по размеру чтобы устанавливать внутри сверхтяжелые и сверхмощные орудия я выяснил что если стыковать такие плиты с измененными карманами и делать эти карманы сквозными то можно получить довольно большой по своему размеру коридор ведь на месте стыка плиты прилегают друг к другу как факт выставив один ряд несколько бронеплит я мог получить достаточно длинный пространственный карман который позволит установить Хоть тоннельные орудия, хоть модернизированные и плазменные. Главное, чтобы хватало размеров самого корпуса корабля для установки этих самых бронеколпаков, которые должны прикрывать тоннель выхода для снаряда такого орудия. И тут могли возникнуть некоторые сложности. На моем крейсере «Охотник» такие бронеколпаки будут выглядеть, как фары у какой-нибудь машины модельного ряда «Ламборгини». Ну помните, которые так раскрываются вверх? Мне же такого совсем не было нужно так как такой объект сразу привлечет к себе слишком много внимания. Да вы сами подумайте. У меня тяжелый крейсер, а бронеколпаки будут стоять с какого-нибудь линкора или даже мобильной базы. Это что, не привлечет к себе никакого внимания? Я в этом сильно сомневаюсь. Поэтому предпочтительно позаботиться о том, чтобы подобное оборудование в глаза не бросалось.